Глава семьдесят четвертая. Лейла. Кто это был? Лицом моего мужа напряжено. Никто. Мои щеки пылают. Боюсь, чтобы Ами не понял моего обмана. Обознались. Но она называла тебя Наташей. Мало ли совпадений. Беру мужчину под локоть. Я не верю в совпадения. Шепит на меня. Ами, вези уже нас. Снимаю огромные очки, бросаю их в бардачок. Темноволосый мужчина напряженно смотрит в одну точку на стекле. Не нравится мне все это. Папа, ты обещал нам шопинг. Сукаризный подмечает Лилия с заднего сиденья. Бургер, хочу бургер и колу. Вижит Зихра, пиная папина сиденье. Видишь, ты в проигрыше, уточняю я. Мы в четвером хотим в торговый центр. Если они нас отследят. Ами, не будь параноиком, почти приказываю я и кладу руку на его бедро. Замолкает, в ужасе смотрит на мою руку. В чёрных глазах селится страх и ужас, будто тарантула увидели. Не выдерживаю строгости, смеюсь. Боишься за свою честь? Через мгновение Амир расслабляется, тоже хохочет. Едем, давит на педаль газа, В руливой со стоянки дельфинарии. Девочки громко хлопают в ладоши. Спасибо, Мачиха, бросает мне по-доброму Лиля. Не за что подчерцится, хохочу я. Настроение отменное внешне. Внутри я будто горю в оду. Какого л ада Алёнке надо в Сочи? Зачем она сюда приехала? Искать меня? В голове, как в котле с кипятком, бурлят миллион вопросов. Значит, родители уже в курсе, что я потерялась, и ищут меня. Тогда почему Алёнчик была одна и не позвала никого на помощь, узнав меня? Или она засомневалась в идентификации моей личности? Если 20 минут назад я шарахалась от сестры, то сейчас страшно сожалела о том, что не смогла дотронуться до неё, поговорить с ней. Горящая боль в груди кричит о том, Как я соскучилась по сестрёнке. За то, чтобы увидеться с Леркой и Алёнкой, всё на свете отдала бы. Всё, кроме Амира. Выгружаемся на подземной парковке ТЦ Маримол, шагаем навстречу женскому счастью, покупкам. Амир плетётся за нами. Я иду по центру, держу близнеашек за руки. Лилечка вышагивает впереди. Мамочка, ты купишь нам платьушки? шебечит Зухруша, заглядывая мне в душу своими чёрными очами. Конечно, малыш, только купит нам всё папа. Маминой карточкой пользоваться нельзя. Очень обидно знать, что на твоей карте лежит крупная сумма денег, нуждаться в ней в данный момент и не иметь возможности снять её. Неожиданно меня торкает: откуда у моей матери всегда была крупная заначка денег? Тогда, когда она купила дом за один вечер, когда отвезла Леру на лечение в Германию и выложила за месяц 30 миллионов. Если учесть, что отец всю жизнь честно служит в полиции, а она работает косметологом, не смогла пойти по специальности в пластическую хирургию из-за того, что выбрала уход за семьёй, то абсолютно непонятно, откуда брались крупные суммы денег. Твой дядя отправлял моей матери деньги все эти годы. так сказать, мою долю. Спрашиваю у Ами, не глядя ему в глаза. Да. Без церемоний отвечает мужчина. Понятно. Неприятная информация виснет на груди тяжёлым камнем. Мы все эти годы были связаны с криминалом и не хотели смотреть правде в глаза. Мачиха, сюда. Лиля радостно заскакивает в один из магазинов. Амир падает в кресло. О мы выбираем платье. Сгребаем город цветных нарядов, несём их в примерочную. По дороге бросаю Ами сладкий поцелуй. Мужчина провожает меня грустным взглядом. Если бы я была одна, я бы его позвала, но я не одна. Покупаем 5 абсолютно одинаковых трикотажных синих платьев. Почему нет? Мы же одна семья, будем ходить одинаковыми. Сейчас в ювелирию, покупать заколки. Потом есть мороженое, командую я. Выходим из бутика, направляемся на поиски бутика с финичками. Ой, я забыла в примерочной очки, нервно извещаю своих, натягиваю платок пониже на лоб, устремляюсь обратно в салон. Ами, нагруженный пакетами, тяжело вздыхает. Девушка, я откладывала здесь платок женский Заговорщицки подмигиваю продавщице. Понимающая достает из под прилавка вещь, пробивает. Выуживаю из бюзгальтер банковскую карту, протягиваю. Ноги деревинеют, а сердце грозит остановиться. По ушам бьет на батом. Ты рискуешь. Вдруг а ким найдет тебя первым. Но у меня нет другого выхода. Я должна подать отцу знак. Он должен точно знать, что я здесь. Тогда он найдёт меня, и я всё расскажу ему обо Акиме. И мы с Амиром сможем зажить нормальной жизнью. Прячу платок под неуютный огромный плащ, бегу к своим. Хочу ванильный шарик и ореховый. Щебечу радостно, немного переигрывая. Девчонки не слышат фальши в моём голосе. Играют со мной в игру. Мне пломбир, мне крем-брюле, мне шоколадное. Если что, "То мы ещё не дошли до кафе", одёргивает нас отец семейства. "Папа, не обламывай кайф", везрит радостно Лиля. "Сегодня впервые вижу, какая она настоящая: улыбающаяся, радующаяся жизни, любящая родных. Я рада, что она мой близкий человечек. Эта сторона её души и характера мне очень импонирует. Сейчас девочка напоминает мне Алёнку" Спустя час радостного щебетания и поедания мороженого, падаем в машину. Отправляемся обратно домой. Всю дорогу улыбаюсь Амиру, заигрываю с ним, но он как камень, не реагирует, делает вид, что не замечает флирта. Чёрт с тобой, выговариваю в сердцах, когда машина останавливается около дома. Уже собираюсь открыть дверцу, когда крепкие руки дёргают меня на себя. Голова откидывается на спинку сиденья, и тёплые губы впиваются в мои губы. Отвечаю с горячей взаимностью. Папа, сколько можно опять при детях? Прости, шайтан попутал. Амир отрывается от меня с усмешкой и гривохмурю брови. То есть этот поцелуй был от лукавого? Не усугубляй. Едва сдерживая смех, выходит из машины, чтобы помочь выбраться наружу дочерям. Хам, зато мой. Покидаю машину, сжимая в руке новый платок.